Глава сорок первая. Лена. Дорога до нашего номера проходит в полнейшем молчании. Угнетающая обстановка давит, но я стараюсь на ней не зацикливаться. И без того проблем хватает за глаза. Юсопов не заводит разговор, а я не лезу. Считаю, что для начала нужно остаться наедине. У меня нет ни малейшего желания обсуждать свои личные проблемы при посторонних. У Тамира, по всей видимости, тоже. Столько лет прошло, а мы даже здесь остаемся на одной волне. Удивительно, как могут не изменять своим привычкам люди. Двое амбалов так и следуют за нами по пятам. Ни на шаг не отстают. Излишнее и пристальное внимание раздражает. Я сразу вспоминаю прошлое. Как раз незадолго до того, как моя счастливая и беззаботная, казалась бы, жизнь разрушилась в один момент. У Юсупова опять проблемы в бизнесе? Охрана неустанно движется следом. Значит, я права. Мой бывший муж снова во что-то встрял. Виноватые выражения на лицах охранников при взгляде на меня, страх Тамира и облегчение, когда он меня нашел, говорят сами за себя. Значит, там балы очень сильно провинились, раз ведут себя подобным образом. Я, как никто другой, знаю как отчитывает Юсупов, и что значит его злость. Видела не единожды, когда мужчина выплескивал свой гнев после какого-либо промаха со стороны службы безопасности. К сожалению, это происходило довольно часто. В те времена Тамир не мог позволить нанять первоклассных специалистов и поэтому пользовался услугами средничков. Качество оказываемых услуг было соответствующим. Вновь выбрасываю из головы печальные воспоминания. Не хочу прошлое бередить. Заходим в здание отеля. Я вдыхаю полной грудью, прохладный от постоянно работающих кондиционеров, воздух. Все же легкий ветерок с моря, полный соленой влаги и свежести, гораздо предпочтительнее искусственного охлаждения внутри здания. На лифте поднимаемся в номер. Тамир оставляет охрану в коридоре и закрывает дверь на ключ. «Присаживайся», – Произносит не своим голосом. Мужчина крайне напряжен. Спорить с ним себе дороже. Да и правда уж больно хочется узнать. Поэтому решаю не перечить. Прохожу к круглому столу, сажусь на кресло. Смотрю на своего бывшего мужа. «Юсупов, я не маленькая девочка». Не отрывая от мужчины внимательный взгляд. От моих слов он слегка ведет бровью, словно ему больно. Ухмыляюсь. Ну-ну. Если бы это было так, он никогда не посмел вернуться обратно в мою жизнь. Совести бы не хватило. После того, как ты вышвырнул меня из нашего общего дома и стер все упоминания о существовании нашего брака, я многое в жизни повидала. Не скрываю свою злость. Поверь. Перед глазами, одна за другой, проплывают картины из недавнего прошлого. Страх, отчаяние. И дикая, все сминающая боль от предательства самого дорогого и любимого человека. А потом множество проблем, одномоментно навалившихся на меня и продолжающих увеличиваться, как снежный ком. Пока в один прекрасный момент я не поняла, что если не возьму себя в руки и не начну их решать самостоятельно, то никто не поможет. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, как говорится. Тамир ходит по комнате из угла в угол. Ведет себя, словно загнанный в клетку дикий зверь. Мне становится не по себе. Я никогда еще прежде не видела Юсупова в подобном состоянии. Раньше он не позволял показывать при мне свой страх. Сейчас все изменилось. «Тут все не так просто», – задумчиво произносит. «И замешан не только я». Начинает заходить издалека. Меня эта его манера дико раздражает. «А никто и не ожидал, что будет легко». Парирую в ответ, щурю глаза. «Не собираюсь сидеть до вечера и выслушивать воду. Мне нужны факты, и от них уже будем плясать». «Лен, ты не понимаешь!» Восклицает. «Так объясни». Продолжаю давить. «Ну, честное слово, ведет себя, как маленький нашкодивший мальчик, а не так, как следует взрослому мужику. Что с ним такое случилось?» Почему Тамир снял свою непрошибаемую защиту передо мной? И для чего на выходные увез на Кипр? А в пятницу всем сотрудникам предоставил выходной день. Слишком много вопросов. Слишком. А вот ответов практически нет. У Юсупова снова проблемы. И мне кажется, я даже догадываюсь с кем. И по какому именно поводу. Но высказывать свои мысли не стану. Он мужик, глава компании, где я работаю. Так пусть поведает мне все сам. А уже после я поделюсь своими размышлениями на этот счет. Дамир Османов не просто так появился в отеле. Как и мой предыдущий шеф, не просто так продал свой бизнес Тамиру. Никаких совпадений здесь нет. Все сделано намеренно, и каждый шаг просчитан наперед. Я должна знать, куда меня затащили». Только так смогу обезопасить и себя, и своих дочерей. Так, ты мне рассказываешь, зачем сюда притащил, или я собираю вещи? Ведь это не рабочая командировка. Я же права? Права. Берет стул, садится напротив. Наливает из кувшина стакан воды. Осушает его за один глоток. Смотрит уставшим взглядом на меня. Лен, прежде всего, прошу дать мне возможность рассказать все до конца. Снова идет на уступки. Я напрягаюсь. Ой, не нравится мне его поведение. И обстоятельства вокруг нас тоже. Давай уже, говори. Не выдерживаю. Чем дольше ты ходишь вокруг да около, тем сильнее успеваю накручивать себя. Я предупредил тебя, говорит строго. Не перебивать. Все вопросы потом. Киваю. Затаиваю дыхание. Наконец-то узнаю хотя бы часть правды. Она мне очень нужна». После ухода отца из семьи моя мать тяжело переживала его предательство. Начинает. «Это я знаю». Закатываю глаза. При воспоминании о бывшей свекрови мурашки по коже. Бр, Весьма своеобразная женщина. «Лена, ты обещала». Говорит с нажимом. «Все, молчу. Довольно ухмыляюсь». Тамир обреченно качает головой. «Да, мой дорогой бывший муж, никто не обещал, что я перестану быть язвой. Поверь, тебя впереди еще многое ждет». «Так вот, моя мать захотела ему отомстить. Она задумала разрушить его бизнес и тем самым его обанкротить». Пауза. Тяжелый мужской вдох. Снова глоток воды. На этот раз уже не залпом. «Тамиру совсем нелегко об этом говорить. Мужчина сокрушен и подавлен». В груди ёкает. Где-то в глубине души рождается слабая надежда, что тогда все было сделано им не зря. Душу ее в самом зачатке. Не хватало еще снова проявить слабость и поддаться ему. Но тем не менее смотрю на бывшего мужа. Вижу его состояние и к своему великому ужасу осознаю, что мои чувства к нему никуда не исчезли. Даже спустя столько лет после его предательства После всего, через что мне пришлось пройти из-за него, мое сердце продолжает любить. Глупое, наивное сердце. Зачем ты так подставляешь нас всех? Он же снова сделает больно. Он же снова разрушит всю нашу жизнь. И исчезнет, когда того потребует обстоятельства. Но, тем не менее, я запихиваю свою стервозность в одно место. Я начинаю смутно догадываться, через что он за все это время прошел. Дамир Османов пришел к ней сам. Он предложил свою помощь взамен на услугу. Говорит, не скрывая печаль. «Мне становится еще больше не по себе. Я наслышана об этом страшном человеке более чем. Одного столкновения с ним хватило, чтобы вспомнить каждую мельчайшую деталь своего противостояния даже спустя несколько лет. С Дамиром не стоит шутить. Он гиена». «Сожрет, не глядя, все, что не так или не там лежит. Ни перед чем не остановится, чтобы добиться своего. А еще уничтожит любого, кто посмеет встать на пути. Ситуация со мной была исключением. И вырывается из меня до того, как успеваю остановиться. Она согласилась?» Тамир поднимает полные боли глаза.